Майкл Бонд. Медвежонок Пазингтон. С любовью. Читает актриса Алла Човжик. Послание от Майкла Бонда. Дорогой читатель, в мире, который так быстро привык общаться с помощью электронных писем, Пазингтон столь же быстро превратился в диковинку, ведь он упорно продолжает пользоваться тем, что теперь принято называть черепашьей почтой. А прочим, пусть продолжают и дальше. В конце концов, ничто так не согревает душу, как настоящее письмо, написанное рукой или лапой. Надо сказать, с электронными письмами у Пазингтона есть своя особая проблема. Слишком уж сложно управляться с клавиатурой, если ты медведь. Опустишь на нее лапу, и сразу нажимается пяток клавиш. А потом поди разбери, что там написано. Остается одно — нажимать карандашом. Но тогда письмо писать приходится ужасно долго, если только не выбирать самые короткие слова. «В общем, куда ни кинь, всюду клин». По счастью, почти все письма, которые Пазингтон написал за свою жизнь, он адресовал своей тете люси которая живет в доме для престарелых медведей в Перу. «А она? Вот ведь действительно счастье так счастье. Все их сохранила, потому что, будучи очень мудрой пожилой медведицей, знала, со временем они приобретут огромную ценность». Если вы еще не знакомы с Падзингтоном, вам предстоит открыть для себя множество новых замечательных историй. Если вы его уже знаете, читать все равно будет весело, потому что вы сможете посмотреть на приключения Падзингтона его глазами. А это совсем не то же самое, что смотреть глазами других. Словом, каждый, кто любит читать, найдет что-нибудь для себя в этой книге. Искренне ваш Майкл Бонд.